Глава сороковая. Все произошло четко и быстро, чувствовалась рука профессионала. В комнату вошло еще несколько негров, дом был окружен. Монро и Клэр расхватили у стола, Питера оттолкнули в сторону, к воротам послали человека, чтобы он объяснил местной полиции, почему сработала сигнализация. Дэниел Сазерленд кивнул, повернулся и отступил в темноту прихожей. И вновь без предупреждения случилось невероятное. Мужчина, державший «Браво», отпустил его и быстро отошел в сторону. Звук автоматной очереди наполнил комнату. Мунро Сент-Клэр привалился к стене, изрешеченный пулями, затем сполз на пол, в глазах застыло недоумение. Сазерленд вернулся в комнату. Глаза его были печальными. Несмотря на величественную осанку, чувствовалось, что он подавлен. Взглянув на посла, он медленно сказал «Вам никогда не понять этого, да и другим тоже. Досье нельзя уничтожить, им надо пользоваться, чтобы исправить несправедливость». Судья поднял голову и посмотрел Питеру в глаза. «Не в пример вам мы должным образом захоронили Джекоба Дрейфуса. Известие о его смерти появится в свое время, как и о других тоже». «Вы убили их всех», — прошептал Ченцелор. «Да», — ответил Сазерленд. Баннера позавчера, Париса прошлой ночью. Вас поймают. Миссис Монталан думает, что ее мужа послали на Дальний Восток по линии Госдепартамента. У нас там свои люди. Будут оформлены соответствующие документы, и объявлено, что Монталан убит террористами. В наши дни в этом нет ничего необычного. Уэллс погиб в автокатастрофе, сворачивая с шоссе на мокрую проселочную дорогу. В его случае вы даже нам немного помогли. Его машина была найдена утром. Назерленд говорил кратко, телеграфным стилем, словно убийство и насилие — совершенно естественные, обычные вещи, на которых не следует долго останавливаться. «У вас есть люди в Госдепартаменте?» — удивленно спросил Питер. «И поэтому вы смогли обнаружить стерильный дом в Сен-Мишеле?» «Мы так и сделали. Зря. У вас же был Брайан. Думаю, вам не следует пытаться обмануть нас. «Мы не на страницах вашей книги, а в реальной жизни. Что вы имеете в виду? Вы прекрасно знаете, что Убрайен Брайан никогда нашим не был. Другие, но не он». «Не он», — повторил чанселор слова Сазерленда. «Смелый, находчивый человек этот мистер Убрайен, продолжал Сазерленд. «Стрелял в бензобаки, чтобы загорались лодки. Рисковал жизнью, чтобы дать нам возможность уйти. Смелость в сочетании с находчивостью достойное качество». Питер не смог сдержать вздох облегчения, Обрайен не придавал его. Сазерленд что-то говорил, но слова уже не имели смысла. «Что вы сказали?» — переспросил Питер, вглядываясь в открытые лица чернокожих. Их было пятеро, каждый с оружием в руках. «Я пытался как можно мягче сказать, что смерти вам не избежать». «Тогда почему вы не убили меня раньше?» «Мы хотели вначале». Потом я передумал. Вы стали писать. Надо было доказать, что вы ненормальный. Мы не знали, сколько народу прочло написанное вами. Вы вплотную подошли к истине. Мы не могли допустить этого. Страна должна была верить в то, что досье уничтожили. Вы же писали о другом. К счастью, ваше поведение вызывало вопросы, и кое-кто считал, что вы сошли с ума. Сотрясение мозга в результате автокатастрофы в которой погибла ваша любимая женщина и которая чуть не стоила вам жизни. Выздоровление ваше несколько затянулось. В книгах у вас мания заговоров, тайн, которая становится все более очевидной. Последним доказательством вашей психической неустойчивости. Последним доказательством?» Перебил Питер удивленной аргументацией Сазерленда. «Да», — продолжал судья, — «последним доказательством вашей неустойчивости явилось утверждение, что я убит». «Признаться, я немного позабавился. Я видел вас всего раз, и воспоминания о встрече весьма туманны. Вас объявят сумасшедшим одержимым». «Одержимым», — повторил Питер. «В бюро тоже есть одержимые последователи Гувера. Они работают с вами». «Да, трое. Они не понимают, что сотрудничество наше дело временное. У нас одна и та же цель — досье Гувера. Но они не знают, что половина картотеки находится у нас, и она не уничтожена». Нам надо, чтобы они были пойманы и убиты, а вместе с их смертью исчезли бы и сами досье. Другая их задача — заставить вас совершать опрометчивые поступки. Если бы вас убили, вина лежала бы на них. Но вы, в общем-то, безобидный человек, хотя и лезете не в свое дело, а они воспринимают вас слишком серьезно. «Вы хотите убить меня, иначе бы не говорили мне всего этого», — сказал Питер спокойно, почти цинично. И у меня есть чувство. Я вовсе не хочу лишить вас жизни, но другого выхода нет. По крайней мере, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и хотел бы вам кое-что предложить. Что? Жизнь девушки в обмен. Ей вовсе не за чем умирать. И если ей кажется, что она что-то знает, то ей внушил это писатель, осознавший свое сумасшествие и покончивший жизнь самоубийством. Патология свойственна людям творческим, депрессия обычно возникает перед лицом реальности. Питер поразился собственному спокойствию. Что за обмен? Где О'Брайен? Вы говорили с ним, когда были у Рамиреса? Он не пошел в бюро или полицию. Мы знали бы уже об этом, где он. Питер пристально взглянул в глаза Сазерленду. «Вспомни свой вымышленный мир», — подумал он что-то всегда лучше, чем вообще ничего. Если я скажу, где гарантии, что она будет жить? Особых гарантий нет, лишь мое честное слово. Ваше слово. Вы-то как раз и сошли с ума. Поверить человеку, который обманул своих друзей, предал Инвербрас? Никакого противоречия тут нет. Инвербрас был создан в период страшного бедствия для оказания особой помощи стране, Ему ее населению, поскольку нация существует для всех. Но совершенно очевидным стало, что страна наша, Америка, не для всех ее граждан. И такой она, видимо, и останется. Ее надо заставить воспринимать тех, кого она предпочла бы не замечать. Нация обманула меня, мистер Ченселор, и миллионы других мне подобных. Мое слово, слово обманутых, и я отдаю вам его. Питер задумался, вспоминая. О'Брайен мог скрываться лишь в одном месте, в отеле в Оушен-Сити, и ждать там известий от Питера и Алисон. Вспомни книги «Свой вымышленный мир». Это все, что у тебя осталось. В контрударе пришлось использовать телефонный разговор, чтобы сообщить о подготовленном побеге. Метод простой — передали информацию логичную для тех, кто вел подслушивание, но ничего не значащую для слушающего. В ней указывалось конкретное место встречи, Дело слушающего, выбрать из всего разговора нужное. Договорились, — сказал Питер. — О'Брайен за дочь Макэндрю. Мне нужен телефон. — Какой номер? — Вам это ничего не даст. О'Брайен отсюда в пятидесяти милях, к тому же он знает мой голос и разработал код и место встречи. — Сейчас? Четверть третьего ночи, где вы можете встретиться в столь позднее время? — спросил Сазерленд в упор глядя на Ченселора. «На заправочной под Солсбери. Я должен подтвердить это и назвать машину, на которой буду. Думаю, что он не появится, если увидит со мной посторонних. Вам надо будет спрятаться». «Это не проблема. Что за код? Как он звучит?» «Слова, взятые из газеты, ничего не означают. В последнюю минуту сенатор собрал кворум для обсуждения военных расходов». «Мы возьмем машину посла», — сказал наконец Сазерленд. «Вы поедете со мной сзади». «С нами будут еще двое. Затем за несколько миль до станции вы сядете за руль, а мои люди спрячутся сзади». «Я полагаюсь на ваше слово. Я хочу, чтобы Алисон отвезли в Вашингтон. Браун сможет позаботиться о ней. А где телефон?» «Через несколько минут связь восстановит». Сазерленд повернулся к стоящему слева негру и что-то тихо сказал ему на незнакомом языке. «Питер уже слышал...» Его при перестрелке на военно-морской базе. Язык, который не понимал варок. Я говорил на ашанте, языке африканца Золотого берега, который относится к 17-18 векам. Его трудно выучить, он не похож ни на какой другой язык. Мы можем разговаривать между собой и не бояться, что нас кто-нибудь поймет. Зазвонил телефон. «Работает», — сказал судья. «Звоните Убрайену и имейте в виду, что наш человек на линии. Если скажете лишнее, связь будет прервана, а женщина убита». Ченселор набрал номер. Послышался щелчок. «Да? Квин? Питер. О, боже милосердный, где ты? Я везде...» «Обожди». Неожиданно резко прервал Ченселор в надежде, что Убрайен прочтет в его словах послание. «Ты просил всегда называть этот чертов код. «Ну вот он. В последнюю минуту сенатор собрал кворум для обсуждения военных расходов. Так? Если и нет, то похоже». «Какого черта? Мне надо видеть тебя как можно быстрее». Вновь грубо, как-то пренебрежительно оборвал его чанселор. «Сейчас около трех ночи, по плану мы встречаемся на заправочной под Солсбери. Я буду на серебристом континентале. Смотри же, приезжай один». На другом конце провода замолчали. Питер увидел кровь на обоях и закрыл глаза, отвернувшись от Сазерленда. Услышав слова Квинна, он почувствовал, как слезы подступают к горлу. «Хорошо», — сказал Брайан таким же злым голосом, что и Ченцелор. «Понял. Я буду там. Код не такой уж глупый, чтобы...» «Ты знал». «Теперь я уверен, что ты в безопасности, что с тобой, сукин сын, бывает крайне редко. Встретимся через час». О, Брайан повесил трубку, он все понял. Последние слова подтвердили это. Они для него так нехарактерны. Питер повернулся к Сазерленду. Теперь ваша очередь. Звоните Алисон. Сазерленд и Питер сели в машине сзади, двое негров впереди. Питер повернулся к судье. Как к вам попали, досье? У нас лишь часть от М до З, другая половина уничтожена Инвербрасом. Это было не так трудно сделать. Как вы знаете, Варак стал Лонгворфом, а настоящий Алан Лонгворф был таким, каким я вам его обрисовал несколько месяцев назад у себя в кабинете. Один из самых близких соратников Гувера, которого заставили работать против него, за что в награду он до конца своих дней должен был жить на Гавайях в полном достатке, недосягаемой для желающих разделаться с ним. Гуверу уже сообщили, что он умер естественной смертью от болезни. По случаю его смерти состоялась панихида, на которой был Гувер. Питер вспомнил свою книгу и вновь вымысел стал реальностью. История болезни была представлена Гуверу. У агента неоперабельный рак. Больному оставалось жить всего несколько месяцев. У Гувера не было другого выбора, и он отпустил его умереть дома. Гувер никогда не сомневался в смерти Лонгворфа, спросил Питер. «На то не было причин», — ответил Сазерленд. Ему представили медицинское заключение, не оставлявшее никаких сомнений. «Вымысел и реальность», — судья продолжал. «Я вернул Алана Лонгворфа к жизни всего на день, с Гавайских островов. Эффект был поистине драматическим, человек из небытия». В тот день Гувер практически приостановил рычаги управления, его обуяла ненависть и страх. Медленная улыбка расползлась по лицу Сазерленда. Лонгворф сообщил Гуверу то, что знал, что мы его предали. Психологически он был готов к этому, так глубоко чувствовал свою собственную вину. Гувер был его наставником, своего рода божеством, а он был вынужден предать его. «Готовится заговор с целью убить его», — сказал Гувер Лонгворф. Из-за его личных досье заговорщики неизвестные действуют как в самом бюро, так и за его пределами, имея доступ к любому коду, к любому сейфу. Как мы и предполагали, Гувер испугался, запаниковал, обзвонили весь Вашингтон, однако он не узнал ничего нового. Гувер мог довериться лишь одному человеку, своему самому близкому другу Клайду Толсону. Он начал систематически перевозить досье в дом Толсона, точнее в его подвал, что соответствовало нашим планам. К Толсону мы могли проникнуть. Не вся картотека была перевезена, но рисковать торопя его мы не могли. Нам достаточно. Досье от МДЗ, до даст нам преимущество, которого у нас никогда не было. «Для чего?» «Чтобы манипулировать правительством с чувством», — сказал Сазерленд. «Что стало с Лонгворфом?» «Вы убили его, господин чанцелор. Мак Эндрю спустил курок, но убили его вы». Вы послали МакЭндрю к нему. И ваши люди застрелили генерала. У нас не было выбора. Он слишком много знал и должен был погибнуть любой ценой. Хотя МакЭндрю лично и не виноват, но он символизировал часом. Сотни солдат негров погибли по вине собственного командования. Самое страшное преступление, на которое только способен человек. Расовое убийство. Тихо проговорил Питер. Да, геноцид. «Одна из самых омерзительных его форм», — сказал Сазерленд. В глазах его блеснул гнев. «Убийство ради спокойствия, чтобы один человек не узнал правду, поскольку правда эта могла вскрыть целую сеть преступлений и экспериментов, которые цивилизованные люди ни за что не должны были допустить, но все же допустили». Ченцелор немного выждал. Пауза слишком затянулась. Телефонные звонки, убийства. Зачем все это? Какое отношение Филлис Максвелл, Брумли или Роллинс имели к Часону, или, кстати, у Брайан? Почему вы их преследовали? Судья не спешил с ответом. Жертвы, о которых шла речь, значили немного. Часон здесь ни при чем. Филлис Максвелл раскопала информацию, которую мы хотели использовать сами. Она позволяла выйти на самого президента. Брумли тоже был хорош. Он осмелился пойти против Пентагона, но зарубил проект застройки одного из районов Детройта, так необходимого тысячам обитателей трущоб, чернокожим господин Ченселор. Он продался преступным элементам, снабдивших его информацией, которая повышала его шансы в противоборстве с военной машиной. И все за счет людей с темной кожей. Роллинс являлся наиболее опасным представителем так называемого «Нового Юга», На словах он выступал за упрочение новых ценностей, а на закрытых заседаниях комитетов пресекал любые попытки Конгресса провести соответствующее законодательство. Вдобавок он преследовал молоденьких негритянок, не забывайте, чанселор, их родители никогда ему этого не простят. Сазерленд замолчал. «А как же с Убрайном? – спросил Питер. «Зачем он вам теперь понадобился?» «Все снова упирается в вас!» У «Брайан единственный, кто знает о пропаже оставшихся досье. Но дело не только в этом. Мы могли бы оставить его в живых и заставить его замолчать, поскольку у него нет веских доказательств. Но теперь, когда он знает от вас, кто такой Венес, это невозможно». Питер посмотрел в сторону. Со всех сторон его окружала смерть, и он как бы являлся ее предвестником. «Но почему же вы...» Тихо спросил Питер, почему никто другой, а именно вы? Так вышло, — ответил Сазерленд, внимательно следя за дорогой. Это не ответ. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы понять то, с чем молодежь сталкивается каждый день. У меня было много сомнений, но все не так сложно, как кажется. Страна наша бросила своих чернокожих сограждан на произвол судьбы. Чернокожие не должны больше ни во что вмешиваться. Америка устала от своих грез, черным больше не доверяют. Одно время было модным поддерживать их, считая чудаковатыми выскочками. Но все обстоит иначе, когда они бросают вызов и селятся по соседству. Вас же не бросили на произвол судьбы. Талантливых людей не бросают. Я говорю так без чувства ложной гордости. Способностями меня одарил Бог, причем незаурядными. Но каково простому негру, простой негритянке? Простому ребенку, который вырастает человеком второго сорта, поскольку на нем клеймо от рождения. Ни изменение фамилии, никакие удостоверения не смоют эту печать, не сделают его кожу светлой. Я не революционер в обычном смысле этого слова, господин Ченцелор. Я слишком хорошо представляю себе, чем все может кончиться. Пожалуй, будет пострашнее того, что довелось испытать евреям. Все просто. Мы проигрываем и числом, и возможностями. А я всего-навсего использую рычаги общества, в котором мы живем. Страх — самое примитивное оружие, известное человеку, бьет без промаха, без расовых предрассудков. Вот в чем сила досье. С их помощью мы можем многого добиться, влиять на законодательство, добиваться выполнения решений, которые систематически нарушаются. Вот что дает досье. «Я не хочу насилия, которое приведет к нашему физическому уничтожению. Оно не нужно мне. Я добиваюсь только того, что по праву принадлежит нам и чего мы лишены». И проведение верило мне свое оружие. «Я намерен вывести простых чернокожих из состояния горечи и неполноценности, в котором они вынуждены пребывать». «Но вы прибегаете к насилию. Вы убиваете. Только тех, кто хочет лишить нас жизни». Голос Сазерленда прогремел на всю машину. «Ведь нас никто не щадил. Да, только тех, кто встает на нашем пути». Признание Сазерленда заставило Питера ответить так же темпераментно и гневно. «Око за око. И это ваше кредо?» «Вот к чему вы пришли, посвятив всю жизнь служению закону. Боже, почему же все-таки вы?» Назерленд повернулся к Питеру, его глаза сверкали. Я скажу вам почему. Я пришел к этому не после долгих раздумий, а в результате короткого получасового разговора, который состоялся пять лет назад. Я вынес постановление суда, которое без энтузиазма встретили в Министерстве юстиции. Я воспрепятствовал притеснению одного меньшинства и подтвердил приговор известному должностному лицу из полиции. «Да, помню», — вставил Питер. Мне позвонили от Джона Эдгара Гувера и пригласили к нему на прием. Скорее из любопытства, чем из-за чего-нибудь другого, я принял его приглашение. Находясь у него, я невольно стал свидетелем невероятного. На столе высшего должностного лица страны, в обязанность которого вменялось поддержание правопорядка, были разложены досье на всех руководителей движения за гражданские права негров Кинга, Абернетти, Уилкинса, Роуэна, Фармера, огромные тома, наполненные грязью и мерзостью, непристойные сплетни, вымышленные обвинения, записи телефонных разговоров, слова, вырванные из контекста и истолкованные превратно в моральном, сексуальном, правовом и философском смысле. Я был вне себя. Немыслимо, чтобы все это происходило именно у него. Шантаж, вопиющая несправедливость. Но Гувер сталкивался с подобной реакцией не впервые. Он дал мне возможность высказать все, что я думал, и когда я кончил, он зло заметил, что если я по-прежнему буду стоять у него на пути, он воспользуется этими досье. Люди эти и их семьи будут сломлены, негритянское движение подавлено. В заключение он мне сказал, «Нам ни к чему еще один час, он не так ли, судья Сазерленд?» Часом, тихо повторил Питер. Тогда вы и услышали о нем впервые. Мне потребовалось почти два года, чтобы узнать, что там произошло, а когда я узнал, то принял решение. Мои дети оказались правы. По своей наивности они понимали то, что я раньше не замечал. Все мы смертны. Но зато я увидел то, чего не замечали молодые. Ответ не в стихийном насилии и протесте. Нужно пользоваться оружием Гувера, заставить систему действовать изнутри, действовать страхом. Ну вот мы и поговорили, а теперь уповайте на Бога. Человек, сидевший рядом с шофером, при свете карманного фонарика изучал карту. Он повернулся к судье и переговорил с ним на Ашанти. Сазерленд кивнул, ответив на том же странном африканском языке, затем посмотрел на Питера. До заправочной осталось полторы мили. Мои люди отличные разведчики. Они хорошо освоили ночное патрулирование в Юго-Восточной Азии. Его обычно доверяли солдатам-неграм, поскольку убивали там чаще всего. Если у Брайен не один, и если есть хоть малейший намек на западню, они вернутся, и мы уедем. Девушка тогда погибнет на ваших глазах. В горле у лора пересохло. Конец. Он должен был знать, на что идет. Сазерленд не удовлетворится просто телефонным разговором. Питер сам приговорил Алисон к смерти. Он за свою жизнь любил двух женщин и сам же их погубил. Он думал о том, как перехитрить Сазерленда, когда они останутся вдвоем. Думал, чтобы отвлечься и не сорваться. «Зачем у Брайана затевать что-либо?» спросил Питер. Вы сами сказали, что ему некому обратиться, и вы бы знали об этом. Внешне все так и выглядит. Он в полной изоляции. Тогда зачем нам останавливаться, терять время? Я сам видел, что устроил Брайан вчера утром в бухте. Мужество и находчивость надо уважать. А остановимся мы из предосторожности. Машина встала. План Питера атаковать Сазерленда быстро улетучился. Человек, сидевший рядом с водителем, выскочил из машины, распахнул дверцу рядом с Ченселором и схватил его за руку. Затем надел на нее наручники, а второй конец пристегнул к металлической скобе на дверце машины. Плечо Питера заныло от боли, он вздрогнул и задержал дыхание. Судья вылез с заднего сиденья. машины. — Я оставлю вас подумать, господин Чанселор. Двое молодых негров растворились в темноте. Это были самые томительные 45 минут в жизни Питера. Он пытался представить, как поведет себя Убрайен. Но чем больше он думал, тем становился все мрачней. Если Квинну удалось заручиться чьей-то помощью, что весьма вероятно, то люди Сазерленда заметят, что он не один. И тогда смерть. Если же Убрайен приехал один, то тогда он погибнет, и Алисон останется в живых. Разведчики вернулись, обливаясь потом. Они набегались вдоволь, прочесывая все вокруг. Молодой негр распахнул дверь машины, и Сазерленд забрался в нее. Похоже, что Брайан сдержал слово. Он сидит в машине с включенным двигателем прямо посреди дороги, откуда просматриваются все подходы. В радиусе трех миль от заправочной никого нет. Ченселор оцепенел, почувствовав себя мерзко. Его любительские штучки заманили Квинна в ловушку. Это был конец. Континенталь двинулся впереди. Они выехали на перекресток. Водитель плавно затормозил, и машина остановилась. Негр, сидящий впереди, открыл дверцу и отстегнул наручники. Питер повертел рукой, пытаясь восстановить кровообращение. причем снова заныло, но он не обращал на это внимания. «Садитесь за руль, господин Ченселор. Теперь машину поведете вы. Двое моих людей спрячутся на заднем сиденье с оружием наготове. Девушка погибнет, если вы не выполните указаний». Сазерленд вышел из машины вместе с Питером и встал у дверцы лицом к писателю. «Вы ошибаетесь и знаете об этом, не так ли?» — спросил Ченселор. «А вы впадаете в крайности». Как и прецеденты, они слишком часто несовершенны, а в большинстве случаев просто неуместны. Среди нас нет правых и виноватых. Нас породил затянувшийся кризис, прогрессирующий помимо нашей воли, и мы погрязли в нем. Это мнение юриста? Нет, господин ченцелор. Это мнение негра. Я прежде всего негр, а потом уже судья. Сазерленд повернулся и отошел в сторону. Питер наблюдал за ним, потом сел за руль, хлопнул дверцей. «Конец. Боже, если ты существуешь, прошу тебя, пусть все кончится побыстрее одним махом. У меня нет больше сил». На перекрестке Питер свернул направо и поехал дальше. Заправочная находилась слева, одинокая лампочка освещала колонки. «Потише», — раздалась негромкая команда сзади. «Какая разница?» — ответил ченселор. «Поезжайте тише». Дуло пистолета уперлось ему в затылок. Он притормозил и подкатил к заправочной, встав позади машины, которая, видимо, принадлежала к Винну. Выхлопные газы клубились в ночном воздухе, фары освещали дорогу впереди. Питер вздрогнул. Свет от «Континенталя» упал на заднее стекло машины у Брайана. в ней никого не было. — Его там нет, — прошептал Чанселор. — Он под сиденьем, — тихо проговорили сзади. «Вылезайте, и идите к машине», — приказал второй негр. Питер выключил мотор, открыл дверцу и вышел. На мгновение он закрыл глаза, представив, что в него выстрелят, как только появится Квин. Он не строил иллюзий. Сазерленд жалится над Алисон, но никаких разговоров по телефону он не допустит. Судья не пойдет на такой риск. Но О'Брайен не выходил из машины. Квин позвал ченсовор. — «молчание». Тоже ты затеял, Брайан? Все проиграно!» Никакого ответа. Питер подошел к машине, в висках стучало, спазмы сжимали горло. Шум мотора, работавшего в холостую, примешивался к другим ночным звукам, ветер шелестел сухими листьями. В любое мгновение могут раздаться выстрелы, услышит ли он их, уходя из жизни. Он подошел к окну водителя. В машине никого не было. Чанселор. На землю!» Крик раздался из темноты. Внезапно ночную тишину прорезал рев мощного мотора. Слепящий свет фар бил со стороны заправочной станции. Из темноты стремительно вырвалась машина и двинулась прямо в сторону серебристого континенталя. Передняя дверца резко распахнулась, кто-то выпрыгнул из машины и скатился на обочину. Обе машины столкнулись, раздался страшный грохот, скрежет металла, звон разбитого стекла, крики. Все произошло мгновенно, и Питер понял, что настал момент, которого он с ужасом ждал. Как он и предполагал, последовали выстрелы. Он закрыл глаза и плотнее прижался к жесткому покрытию. Вот сейчас придет эта леденящая боль, и он погрузится в темноту. Стрельба продолжалась. Шенселор рассмотрелся, стрелял Квинно Брайен. Питер поднял голову. В воздухе стоял столб дыма и пыли. Брайан придвинулся к своей машине, он был практически рядом с Питером, агент целился. «Сюда! Скорее!» — прокричал он. Ченселор быстро подполз к машине. Он заметил, как у Брайана на секунду замер в нерешительности, затем поднял голову и тщательно прицелился. Прогремел выстрел. Взорвался бензобак Континентали, Питер лежал теперь рядом с Квинном. Один из людей Сазерленда выскочил из пылавшей машины на ходу, стреляя у Брайана. На фоне пламени его было отчетливо видно, одежда его тоже вспыхнула. Брайан снова прицелился. Раздался крик, негр упал на землю рядом с горевшей машиной. Квин выкрикнул Питер. «Как вам удалось?» «Я все понял. Когда вы сказали «сенатор», то дали понять, что это наша последняя надежда, что ситуация критическая. Вы подчеркнули, чтобы я был один, что означало, что с вами кто-то есть. Вы находились в одной машине». Мне же потребовалось две. Одна нужна была для прикрытия, — С корговоркой выпалил у Брайан, пробираясь к капоту. Прикрытие? Да, для маневра. Я заплатил одному парню, чтобы он приехал со мной и оставил машину. Если нам удастся использовать ее как заслон, а потом скрыться, мы можем спастись. Видит Бог, другого выхода нет. Он приподнял пистолет и еще раз прицелился. Другого выхода нет. Питер повторил его слова, поняв, наконец, их смысл. Квин подряд выстрелил три раза. Ченселор на секунду как бы отключился, но к страшной реальности его вернул второй взрыв континентале. О'Брайен подскочил к Питеру. «В машину!» — прокричал он. «Скорее! Поехали!» Питер поднялся, схватил О'Брайена за пиджак, пытаясь удержать. Квин. Квин, Подождите! Больше никого нет! Остался только он! Там, на дороге! Он один!» «Кто?» «Сазерленд!» Даниэль Сазерленд!» В какое-то мгновение не понимающий смотрел на Питера. «Едем», — командовал он. Он развернулся, и машина рванула к перекрестку. Фары осветили огромную фигуру Дэниела Сазерленда, одиноко стоящего посреди дороги. Чернокожий великан видел все, что произошло. Он поднял руку к виску. Прозвучал последний выстрел. Сазерленд упал. Бенниса больше не существовало. Инвербрасса тоже.